Я рискнул намекнуть, что девушки лелеют идеал сильного, закаленного, победительного мужчины. И постаравшись внушить ему, что он сильный, закаленный, неведающий поражений мужчина, я удалился. Однако не исключено, что у него начался рецидив черного отчаяния. А потому, если вы увидите качающийся на волнах труп, он, вероятнее всего, будет принадлежать Фредди. Ну, довольно Фредди. Конечно, довольна, если вам довольна, согласился Псмит превосходно. Если мы увидим труп, то оставим его без внимания. Он сделал несколько грибков и, опустив весло, наклонился к ней. Извините, если ошибаюсь, но у вас, кажется, что-то гнетет. Если вы намекнете, что именно, я сочту за честь оказать вам помощь в разрешении любой проблемы, которая вас тревожит. Так в чем же дело? Этот прямой вопрос вызвал у Евы некоторое замешательство. Она не нашла, что сказать, и опустила руку за борт. «Я только сейчас узнала, что ваша фамилия тот, сказала она наконец. Псмит кивнул. «Вот, вечно так», — сказал он. «Шагая по сей юдоли, мы встречаем собрата смертным. Болтаем с ним о том о сем и расстаемся». причем даже не думаем прямо и мужественно спросить, какой ярлык он носит. видите ли в нашем отношении к чужим фамилиям есть что-то непонятно уклончивое и стеснительное. слон мы чураемся возможности приобщиться к жуткой тайне. мы говорим себе, этот милый незнакомец может оказаться снуксом или даже багенсом. лучше не спрашивать. ну не надо. Но в моем случае для меня это было большим ударом. вот. Тут, — сказал Псмит, — я вас не понимаю. Как фамилия МакТот, по-моему, звучит не так уж плохо. Вам не кажется, что в ней есть что-то от романтики горной Шотландии, что-то от Девы озера или песни последнего Менестреля? И спив воды, олень зевнул, но тут же дружески кивнул, увидев, что с ним рядом пьет цвет гор шотландских лорд Мак. -тод. Тот, вам не кажется, что в ней звучит романтическая доблесть? Мне следует сказать вам, мистер Мактотт, что я училась с Синти в одном классе. Смит не принадлежал к молодым людям, часто теряющимся в разговоре, но эта фраза вызвала в нем то недоумение, которое мы порой испытываем во сне». Ему было ясно, что эта пленительная девушка думает, будто сказала нечто серьезное, даже сокрушающее. Так вот что? Он постарался выиграть время. Неужели? Синтий что, может быть, лучше? Эта безобидная реплика, казалось, подействовала на его собеседницу самым неожиданным образом. Ее брови снова сошлись на переносице. «Ах, оставьте!» Оставьте этот небрежный, насмешливый тон, он так дешев. Смит, которому нечего было отвечать, промолчал. Лодка слегка покачивалась, лицо Евы порозовело, она испытывала невероятное смущение. Что-то в исполненном серьезности взгляде сидящего напротив человека мешало ей продолжать. Но со свойственным ей упрямством она не отступила от взятой на себя задачи. «Ведь как бы вы не относились к ней теперь, — сказала она, — прежде Синтия была вам дорога, иначе я не понимаю, зачем вы на ней женились». Смитт за неимением лучшего начал было грести. Но при этих поразительных словах он так вздрогнул, что... Черпнул левым веслом и плеснул на колени Еве добрую пинту озерной воды. Он рассыпался в извинениях. — Ничего, — сказал Ева нетерпеливо. — Это не важно, мистер Мактод, — произнесла она мягко. — Не могли бы вы объяснить мне причину? Смит молча созерцал дно лодки, подавляя оскорбленные чувства. Правда, во время их недолгой беседы в старейших консерваторах он не удосужился узнать у мистера МакТотта, -то холост он или нет. Без сомнения, этому следовало бы упомянуть о своем семейном положении. Все-таки МакТотт не просил, чтобы он заменил его в замке Бландингс. И все же Псмит чувствовал, что с ним обошлись мерзко. Он обладал упорядоченным умом и намеревался поддерживать завязавшиеся между ним и Евой теплые отношения, каждый день со своей стороны делая их все теплее и теплее, пока они надлежащий срок не достигнут той точки, когда можно будет положить к ее ногам свои сердце и руку, ибо он твердо знал, что в мире Перенасыщенным девушками Ева Халиде остается единственной и несравненной. И вот теперь это Синти, будь она неладно вылезла неведомо откуда и встала между ними. Ведь сколь бы ни была сильна его спокойная уверенность в себе, но и ему было непросто продолжать свое ухаживание с таким балластом, как жена, где-то на заднем плане. Его неверно истолковала его молчание. «Полагаю, вы считаете, что это меня не касается?» Смит, вздрогнув, очнулся от своих размышлений. «Нет, нет, что вы видите? Я нежно люблю Синтию, а вы мне симпатичны». Она в первый раз улыбнулась. Ее смущение рассеялось. «В том-то и дело», — продолжала она, — «вы мне симпатичны». Я совершенно уверена, что будь вы действительно таким, каким я вас представила, когда услышала о случившемся, понравиться вы мне никак не могли бы. Добрые знакомые, от которых я узнала про вас, Синти, изложила все так, словно вина целиком лежит на вас. У меня сложилось впечатление, что вы вели себя, Синти, бессердечно. Я решила, что вы грубый зверь. И вот, когда лорд Эмсорт назвал ваше имя, я чуть было вас не возненавидела. Если бы вы вернулись тогда, я, наверное, встретил бы вас в штыки. Но вы задержались, и у меня было время подумать. И тут я вспомнила, как милы вы были со мной, и почувствовала, что... Ну, что вы, правда, симпатичны, мне пришло в голову, должно же быть какое-то объяснение. И я подумала, быть может, если вы позволите, чтобы я вмешалась в вашу личную жизнь, если все еще поправимо, то я могла бы как-то... помочь, попробовать помирить вас. Она умолкла, вновь смутившись. Теперь, когда все было сказано, ею вновь овладела недавняя неловкость. Пусть она и старинная подруга Синти, все-таки ей что-то невыносимо неделикатное в такой назовевости. А когда на лице ее собеседника отразилось страдание, она пожалела, что начала этот разговор. Конечно же, он оскорблен. Предположив, что Псмит оскорбился, она ошиблась. В нем снова новой силой запылало восхищение чудесными душевными качествами. которую он различил в ней из окна курительный клуба трутней, хотя кроме окна их разделяла еще и улица. Страдание жены в улице объяснялось тем, что, получив достаточно времени, чтобы отыскать выход из тупика, он твердо решил разделаться с этой Синтией раз и навсегда. Он намеревался навеки изъятия из своей жизни. Однако изъятие даже такой относительно малой знакомой женщины требовало, по его мнению, страдальческого лица, и его лицо стало страдальческим. «Боюсь», — сказал он сурово, — «это невозможно». Так похоже на вас принять во мне участие. Не могу выразить, сколь глубоко я оценю доброту, с какой вы приняли к сердцу моей горести, но примирение невозможно. Мы с Синти развелись. У него было возникло искушение уморить. Назвали его бабу какой-нибудь неизлечимой болезнью, но он устоял, опасаясь дальнейших осложнений. Однако его решение не допускать между ними, никакого примирения, было твердо. И тут же он встревожился, обнаружив, что Ева смотрит на него с явным изумлением. Развелись. Но как же так? Ведь только несколько дней назад вы приехали в Лондон вместе. Смит уже не удивлялся, что маг тот не ужился с женой. Это не женщина, а репей какой-то. Я, видите ли, употребил этот термин не в юридическом, но в духовном смысле объяснил. Да, действительно, судебного постановления о нашем разводе нет, но мы расстались без какой-либо надежды на воссоединение. Он заметил, что я расстроилась и поспешно продолжал. Видите ли, есть вещи, на которые мужчина не может закрывать глаза, каких бы широких взглядов он не придерживался. Любовь мисс Халиды — это растение нежное. Ее необходимо хранить, оберегать, всячески лелеять, а не метать за завтраком жареную грудинку в голову мужа.